Артём выпустил несколько очередей погнавшимся за ним охранником арены. Они ответили тем же. Никита и Лаби уже усаживали на место немевшего от напряжения и ужаса сетевика в машину. Кажется, его ранили в ногу. Лаби тоже досталось. Ствол её пистолета дымился. Она уложила несколько охранников-роботов, неосмотрительно заскочивших в переулок, где стояло её авто. «Артём, в машину!» – крикнул Лаби, прыгая на место водителя. «Быстро!» «Ульяна и Дани еще нет!» – Тёма рывком обернулся, крикнул в ответ и пустил новую очередь из краткоствольного Калашникова. «Они уйдут на запасной!» – лапер распахнул пассажирскую дверцу. «Быстрее, пока нас всех тут не перестреляли! Они сейчас дроны вышлют!» Решимость Тёмы отстреливаться до прихода Данила и Ульяны дрогнула. Да и какой смысл, если встретят охрана арены? «Никитос!» – заорал он, стреляя на бегу. «Сообщи Дане, что мы отходим!» «Уже!» – голос Никиты дрожал от напряжения. Авто сорвалось с места, подняв облако свежего снега. «Ник!» – Лаби быстро обернул к другу. «Запускай карту! Я не знаю, куда ехать!» Никита справился быстро. Маршрут отхода через пять вершин загорелся на лобовом стекле. Едва их машина вырвалась из лабиринта мусорного города, на бронированный корпус обрушился Свинцовый град. Пять дронов поджидали их у выхода из тоннеля. Позади слышался орёв моторов. Приближался отряд бойцов призмы Корп. «Есть!» – вскрикнул Никита плотнее прижав визор к лицу. «Это Ульяна! Идет следом, спрашивает о Даниле!» «Ее же фарш разнесут!» – голос Артема изменился до неузнаваемости. «Лаби, притормози!» «Сдурел! Нас и так поливают, как из пулемета!» «Сбав скорость, я сказал!» за случилось. Дроны вспыхнули синим пламенем, полетели искры. Светящаяся полоска карты исчезла с лобового стекла. Никита вздрогнул, ударил ладонью по визору. Тёма этого не заметил. Он понял лишь, что Лаби невольно замедлилась, а потом урывком распахнул дверь, кинулся в сугроб на обочине, прихватив с собой сумку с боеприпасами. На лету выхватил короткоствольный Калашников, кувыркнулся несколько раз и улёгся в боевом положении. Нащупал свободной рукой пару умных гранат, положил рядом с плечом. Прицелился в подъезжающие пикапы призмы Корп. Дикий шум и грохот налетели из ниоткуда. Громадная тень пронеслась над головой, подняв столько снега, что Тёма перестал что-либо видеть. донеслись выстрелы звуки взрывов крики артем огляделся с той стороны куда уехала лаби с никитой сетевиком двигался тяжелый броневик он грузно остановился медленно опустилась массивная дверь обшитая толстой броней артем приготовил гранату залег в кювете не стреляй послышался знакомый голос тёма не стреляй это мы лаби какого хрена Из броневика вышла ощетинившаяся девушка, за ней робот, старый приятель Данилы.